Как это было? 10 октября 1994 года После школы поехал домой, на фонтанку. Хотел постоять на Анечковом мосту. И знаете, кто там уже стоял и смотрел на фонтанку? Вот именно, папа. Я к нему не подошел, это его личная жизнь. Я и не знал, что он тоже ездит постоять на Анечковом мосту. А мама, думаю, никогда. С чего ей стоять без дела на Аничковом мосту, бессмысленно глядеть на фонтанку? Мама и Ларка — рациональные люди, не испытывают бесполезных чувств, сразу идут обедать. Папа стоял у моего коня, смотрел на фонтанку. Положил руку на выбоину на постаменте, где написано «Это следы одного из 148 478 снарядов», выпущенных фашистами по Ленинграду в 1941-1944 годах. А вдруг папа здесь с кем-то встречается? С женщиной? Обязан ли я в данном случае, как мамин сын, узнать с кем? Или наоборот, как папин сын обязан не узнавать? Да нет, никакой женщины не может быть. Он просто стоит и думает. Может, о том, что у него нет работы, а может, о своем отце, моем деде. Мой дед в октябре 41 снимал коней с Аничкового моста. Не один, конечно. Коней сняли с моста, чтобы в них не попала бомба. Положили в деревянные ящики и закопали напротив нашего дома в Аничковом дворце. Сверху насыпали газон, чтобы никто не знал. Но все в Ленинграде, конечно, знали. Кони были под землей всю войну, а в сорок пятом году их поставили обратно. Мой дед в сорок первом... Снимал коней с Аничкова моста, а в сорок пятом ставил обратно. Радовался, наверное, что кони спаслись, и он опять будет смотреть на них из окна. Чтобы не столкнуться с папой, повернул на фонтанку и подошел к нашему дому. Никак не привыкну, что это уже не наш дом. Как вдруг подъехала машина, обрызгала меня. Машина «Мерседес». Из машины вышел дядька который купил нашу квартиру. На нём не малиновый пиджак, как на новых русских, а джинсы, рваные на колени. В руке сотовый телефон. Большая трубка с крышкой. Крышка откидывается, и можно говорить. Он стоял у машины, чтобы перейти фонтанку. Говорил по телефону. И вдруг отпрыгнул назад, как лев, и схватил какого-то мальчишку за ухо. А в руках у мальчишки дворники – Я и не заметил, как он снял дворники с его машины, а как дядька-то заметил. Он что, спиной видит? Дядька одной рукой держал мальчишку за ухо, дворники уже были у него под мышкой, другой выгреб из кармана мальчишки деньги, смятые бумажки и мелочь. Сказал «пуск» и дал ему пенделя. Он так и полетел вперед, упал. Я помог ему подняться, и он убежал. Дядька меня не узнал. Потом узнал. Сказал «А, это ты, привет!» Я сказал «Здравствуйте, а зачем вы забрали у него деньги?» А чтобы знал, как пиздить. Потом он стал пристально смотреть на меня и сказал «Скотина, вот ты-то мне и нужен. Завтра в три будь у меня. Зовут-то тебя как?» «Петя Чайковский». «Ха! Детский альбом я и сейчас сыграю. Я буду звать тебя Петр Ильич, а ты зови меня Роман». Он дал мне свою визитку. На визитке написано «Игорь Иванович Васильев, президент». Но «Вы же Роман, а тут написано «Игорь Иванович». Я себе еще не сделал визитку, возьми пока эту». «Хорошо. Зачем я ему завтра в три? Скотина — это кто? Какая-то скотина, которая угрожает ему?» Он хочет, чтобы я ему помог? Он может доверять только мне? Но почему он может доверять только мне? В книгах бывает, что именно незнакомцу доверяют что-то важное. Например, передать письмо перед смертью. Оказалось, все просто. Все прекрасно, супер. У меня есть работа. Оказалось, что у Романа хорошая память и чутье на людей. Он сказал... «У меня хорошая память и чутье на людей. Я сразу понимаю, как я могу этого человека использовать. Если человек мне сразу не нужен, я откладываю это в долгий ящик, а в нужный момент всплывает. Я запомнил, как ты играл со скотиной. Ты-то мне сейчас и нужен». Оказалось, что скотина — это его сын. Малыш, которому я дал по нахальным лапам за то, что он бил няню. «Скотина...» Вот оно что, ему не два-три года, а шесть. В этом году пошел в первый класс, в платную частную школу». «Ты смотри, что пишет». Роман достал из кармана измятую записку и прочитал мне. «Уважаемый Роман Алексеевич, алёша высморкался в рисунок коллеги. Коллега — это учитель рисования. У них там идея в том, что учителя, родители и дети — свободные личности. Вот придурки». Написали бы тогда уважаемый Роман Алексеевич, ваш коллега, Алёша Леша высморкался в рисунок. Роман хочет начать для своей скотины новую жизнь. Забрать его из платной школы, отдать в другую, нормальную, и нанять ему другую няню, меня. Старую он только что выгнал. Роман сказал, что было неправильно выбирать нянь не для скотины, а для себя. Эти суки все понимают буквально и за свои услуги хотят слишком много. Я спросил, сколько, мне не надо слишком много. Он засмеялся. Ты не будешь требовать того же, что няньки. Я тебя увидел и подумал, вот оно. Не хочу, чтобы он чуть что разинул пасть а и сопли до колен. Скотине нужна не пизда на ножках, а мужик. Ты. Роман сказал, что няньки балуют бедного скотину еще хуже мамки. «Потому что суки хотят устроиться!» Я понял. Они хотели, чтобы он на них женился. «Я могу обращаться к ребенку скотина?» Спросил я. «А как тебе его еще называть?» Мне не разрешено обращаться со скотиной, как будто он мой наниматель. Мне разрешено обращаться со скотиной, как если бы он был мой брат, воспитывать скотину По своему разумению. Роман сказал, можешь отшлепать его, припугнуть. Я против того, чтобы пугать ребенка. У нас Ларка один раз чуть не умерла, у нее поднялась температура и отекло горло. Врач со скорой сказал, что это отек к винке. Ларка чуть не задохнулась. Стали расследовать, что было. И что... Баба Сима сидела с Ларкой. Ларка капризничала, плевалась супом. И Баба Сима сказала, в блокаду на Аничковом мосту стояла маленькая старушка в платочке. Она ласково разговаривала с непослушными детьми и незаметно подталкивала их к открытому люку. Дети проваливались в люк, а под мостом работала огромная мясорубка. Баба Сима хотела поддать ужаса, а у Ларки оказалась аллергия на ужас. «Я повел Ларку на мост», Показать, что там нет никакого люка. Ларка до сих пор ненавидит старушек. Я и сам не доверяю старушкам, особенно маленьким. Нет, пугать скотину я не буду. Шлепать тоже не мой метод воспитания. Если только пару раз шлепну, не сильно. Роман перебежал фонтанку между машинами, как мне мама не разрешает. С тротуара крикнул «Петр Ильич, завтра в три!» «Ура, ура!» Я завтра опять буду на Аничковом мосту. Увижу своего коня. Если честно, не понимаю, как я смогу всегда пропускать последний урок. Чтобы доехать от проспекта Большевиков до Невского, нужен час с запасом. Но работа важнее, чем учеба. С первой зарплатой куплю маме прокладки. И Ларке, ладно уж. Зашел в Аничкову аптеку на углу нашего дома. Посмотрел, они там продаются. По дороге домой зашёл в библиотеку, взял книгу «Как воспитывать ребёнка». Библиотекарша не хотела давать, потому что я ещё не сдал книгу «Как воспитывать подростка». Спросила, «Ты что, из многодетной семьи?» Думала, что я из многодетной неблагополучной семьи. «Дома». Рассказал, как Роман отложил меня в долгий ящик и пригласил работать старшим братом. «Я буду получать 5 долларов в день» зарплату в конце каждого месяца как у водителя и домоработницы Папе кажется, что я завожу неподходщее знакомства ему кажется, что роман идиот нанимать брата. маме кажется что за несовершеннолетнего должны договариваться его родители, потому что ребенок я не на улице живет а в семье. Было бы приятно если бы мама сказала молодец что у тебя есть работа Или я всегда в тебя верила? Но маме кажется, что людям нельзя говорить хорошее. Это их портит. Ларка завидует, что у меня есть зарплата. Завтра мой первый рабочий день».